«По объездной, так по объездной, легко согласился таксист и с хрустом врубил заднюю передачу. Но тут до Холмова дошел смысл разговора. «Стоять! Ни хрена себе! По объездной!» «Икнув, — возопил он, — это сколько нащелкает! Голым приедешь! Нет, уж идем в Ацман до моста пешком, а там что-нибудь придумаем!» Шура бросил таксисту трояк и, бормочая ни хрена себе по объездной, вылез из машины, хлопнув дверью. Дима, который не до конца понял, что произошло, покорно вылез следом и, ежась от дождя и промозглого ветра, поплелся за пошатывающимся холмовым. Чем дальше они шли, тем больше становилось вокруг воды. Скоро Дима и Шура оказались как бы посередине огромного озера, которое разделяло на две части узенькой тропиночкой с камней досок и кирпичей. Проклятье выходил из себя холмов, перепрыгивая с камня на камень и подсвечивая под ноги маленьким фонариком, с которым он никогда не расставался. «Одесская Венеция! А ведь этот пролетарский район!» Вот чего добился наш пролетарий за годы своей дурацкой диктатуры. Окна многих квартир, расположенных на первом этаже, были открыты, и через них жильцы, отчаянно матерясь, ведрами, мисками, кастрюлями, выливали воду из своих квартир прямо на улицу. Заглянув в одно из окон, Дима увидел, что хозяева плавает по комнате на надувной лодке. Прошло и 15 минут, как Дима и Шура вымокли и продрогли настолько, что абсолютно протрезвели. Угрим и шлепая по лужам, Холмов мысленно клял себя за скаридность, которая вполне может вылиться ему и Диме в хорошую простуду, если не кое-что похуже, вроде воспаления семенных желез или простатит Внезапно в голову Шуре пришла гениальная по своей простоте идея. «Слушай, вацман воскликнул он. «Тут ведь неподалеку живет этот Федор Федорович, у которого привидения летают. Давай к нему в гости вломимся. Переночуем, обсохнем, а утречком, глядишь, дождь кончится». «А удобно ли?» — с сомнением произнес стучавший зубами от холода Дима. «А чего здесь неудобного?» — пренебрежительно махнул рукой Шура. «Скажем...» что якобы узнали новый способ избавления от привидений, ну там, сорок раз отче наш прочестили мелом на потолке круг нарисовать, решили зайти к нему сообщить, а в дороге нас дождь застал, ерундоваться вон, идем. Искомый дом был найден довольно быстро. Отворивший им дверь фёдор Федорович долго всматривался в две мокрые фигуры, Затем узнал Холмова, оживился и пригласил Диму и Шуру войти. «Вот и хорошо, что вы зашли», — бормотал он, помогая Холмову и Вацману раздеться. «А то одному тут впору одичать с этой нечистью». «Что, летая тени отца Гамлета до сих пор?» — обрадованно поинтересовался Холмов, подмигнув Диме. «Летают проклятые!» с каким -то — с каким-то отчаянием крикнул хозяин. «Прямо жить я нет! Изведут меня скоро!» «Ну вот!» «А у нас тут как раз одна мыслишка появилась насчет того, как от них избавиться», — торопливо заговорил Шура, из-под тяжка засовывая свои набухшие от воды ботинки под радиатор. «Мы решили, не откладывая в долгий ящик, «Зайти к вам». Но Федор Федорович сообщил, что завтра к нему придет поп освещать квартиру в целях изгнания всякой нечисти, а он запретил до его визита что-либо предпринимать самостоятельно в этом направлении. Очень жаль, с видимым облегчением развел руками Шура». «В таком мы уж у вас заночуем, а то, конечно, конечно, засуетился радушный Федор Федорович. Проходите, пожалуйста, в комнату». В комнате, более внимательно рассмотрел хозяина в ярком свете люстры, Дима обратил внимание, что Федор Федорович за это время сильно изменился и далеко не в лучшую сторону.